Девятая Кипенный носил своё название не случайно. Город стоял на берегу озера, где добывали соль. Полвека назад здесь проходил оживлённый торговый тракт, но со временем он сместился севернее, отчасти из-за более выгодной и удобной дороги, отчасти из-за изменившейся границы топей. Однако Город не обеднел. Цветущий по весне и большую часть лета, что делало его нежно-розовым или даже ярко-красным время от времени, озеро привлекало немало путешественников, в том числе богатых синьёров, а иной раз даже магов. Здешняя соль считалась особым магическим ингредиентом, а солевые ванны целебными и восстанавливающими душевное равновесие. По осени поток приезжих мельчал, а к зиме вовсе сходил на нет. Ирадже те надеялся примкнуть к какому-нибудь небольшому каравану, покидающему город вместе с закрытием сезона, который вот-вот должен был наступить. По амулету связи Ирна передавала, что город начал готовиться к осеннему фестивалю. Она и Юта Покинули Кипины следующим же утром, не задерживаясь и никакого хвоста за собой пока не наблюдали. Но Арда настоятельно попросил не терять бдительности и двигаться строго по намеченному маршруту. А можно будет посмотреть на ярмарку? Небеспотаённой надежды спросила я, от чего-то заранее готовясь к отказу. Было бы странно, не задержись мы здесь ради неё, усмехнулся Мак. И даже бусы тебе какие-нибудь присмотрим, если хочешь. Я хотела. Очень даже хотела. Но скорее не бусы, а поглазеть на город, который был куда больше родных штолин. Тем более во время фестиваля. Кипенный располагался посреди озера на рукотворном островке и окружала его внушительная крепостная стена. с развивающимися над башнями синими флагами. Лазурный исконно считался цветами коса. К дубовым воротам, не меньше девяти локтей высотой, вели каменные мостки, а серые плиты покрывал белый солевой налет, и сразу становилось ясно, почему город носил такое имя. За несколько дней бок о бок я смогла найти общий язык с норовистой Микель, И когда Раджети спешился и повёл её в поводу, она не стала выделываться и показывать всем своим видом, что ей неприятна моя персона в седле. Во многом помогла любовь кобылы к различным лакомствам, которые Мак давал весьма неохотно, а передо мной выбор особо и не стоял. Быстро поняв, у кого теперь можно всегда выпросить что-нибудь вкусное, Микель сменил гнев на милость. На воротах стояли стражники в полном парадном обмундировании. Видимо, фестиваль был в самом разгаре. Не ставшие ни останавливать, ни задавать каких-то вопросов, только лениво мознули взглядами, выцепив приколотый к груди арда значок. Все люди, служившие какому-либо семейству владельцев, для удобства носили медальоны или значки с гербом. Время от времени появлялись те, кто готов был рискнуть головой и воспользоваться подобным в корыстных целях. Но маги быстро пресекали любителей лёгкой наживы. Мы представились слугами дома Теринё. Герб показался мне необычным. Белая башня в языках пламени и распростёртое на её фоне чёрное птичье крыло. «Что за Териньо? Почему именно этот значок?» Чародей толком не объяснил, сказав лишь, что так будет безопаснее, чем представляться обычными путешественниками. «Не верти головой!» — хохотнул Раджетти и, схватив за щиколотку, помотал моей ногой туда-сюда, будто бы это должно было меня утихомирить. От нетерпения я начала подпрыгивать в седле, что не укрылось от зоркого взора мага. В штольнях самым высоким зданием была городская ратуша, аж в 3 этажа. Один раз отец взял меня с собой, и после решения каких-то важных дел мы поднялись с ним на пристроенную к зданию колокольню. Тогда мне казалось, что руку протяни и можно коснуться облаков. А сейчас Над головой небо было едва-едва видно сквозь узкую полоску. Каждый следующий надстроенный этаж выпирал над предыдущим, образуя над улицей незамкнутую арку. Вниз я старалась не смотреть, избегая нелицеприятной картины грязных помойных луж. И это ещё солнечная погода несколько дней держалась. А что в дождливое время творилось? Ближе к главной площади чище, усмехнулся чародей, заметив сморщенный нос. Но там и людей больше. И зачем он пешком идёт? Неужели не лень будет отмываться по ги вечером? Приглядевшись, а задача науставилась на чистенькую до блеска обувку. Вот интересно, а заклинание сложное? спросила бы, да только улица, пусть и казалась пустой, О редкие прохожие всё же были. Так что не стоило, наверное, пока раскрывать рта и выдавать, что мы с Арда владели словом. Вот окажемся на постоялом дворе, первым делом распрошу, как ставить полог тишины, чтобы точно никто не подслушал. Что такое заклинание есть, знала благодаря рассказам самого Арда. Но в действии Никогда не видела. А тут как раз случай удобный подвернулся. В хитросплетении улочек, проулков и переулков я запуталась довольно быстро и не стала пытаться запомнить дорогу. Сначала вчера дней хотел посетить почтовое отделение, которое поудачному стечению обстоятельств находилось по пути к главной площади, где раскинулась ярмарка. Основное действие и представление разыгрывались ближе к вечеру, поэтому сейчас людей на улицах практически не наблюдалось. Но даже так было на что поглазеть. Как и обещал Арда, улица постепенно становилась чище, а ещё шире и наряднее. Крыши украшали яркие флажки, к ставням крепились незажжённые пока бумажные фонарики. Пёстрые гирлянды из бархатных цветков висели тут, тут, то там. Казалось, каждый дом соревновался с другим, чей наряд вычурнее. Мне пришлось остаться у канавязи вместе с Микель, пока Чередей ушёл отправлять срочного магического вестника. Как назло, по ту сторону улицы стояла женщина, торгующая яблоками в карамели, и просьба Раджети постоять недолго. превратилась в сущую муку. Вредное кобыла тянулось к вожделенному лакомству не только душой, но и телом. Поняв, что удержать её мне не под силу, Микель мотнулa вредной башкой, и я полетела на мощённую мостовую, полетела бы, не успей меня кто-то поймать. Аккуратнее, беззлобно проворчал мужчина в богатом дорожном камзоле. Кроме одежды и светлых льдистых глаз, разглядеть ничего не успела. Спаситель поправил широкополую шляпу и поспешил к замершей посреди улицы девочке. Та щурилась, глядя на яркое солнце, и не обращала внимания на то, что в любой момент мимо могла проехать гружённая телега или карета. "Купи мне яблоко", попросила девчушка. не думаю, что стоит из-за этого задерживаться, спокойно возразил её спутник, будто бы специально встав так, чтобы кроме его спины ничего высмотреть не получалось. Интересно, кем он ей приходится? Братом, скорее всего, а может, отцом? Пожалуйста, осторожно попыталась настоять девочка. Ну хорошо. Не стал продолжать спор мужчина и направился к торговке яблоками, но только одно листик. Затылок вдруг пронзила резкая боль. На миг перед глазами почернело. А когда темнота развеялась, ни девчушки, ни её брата уже не было. Спохватившись, заозиралась по сторонам, но Микель так никуда и не делась, оставшись рядом. Видимо, игра перестала быть интересной, как только я выпустила из рук поводья. Хитрая вредина косила большим глазом и насмешливо, мне так казалось, схрапывала. Но пока я всерьёз раздумывала над тем, чтобы всё-таки привязать кобылу к канавязи, вернулся Раджетти. «Что — Что-то случилось? — обеспокоенно спросил он. — Ты вся бледная? — Не знаю. — Не знаю. Я потянулась к знаку, скрытому рукавом рубахе. «Хочешь яблоко?» — заботливо предложил Арда, кивая в сторону торговки. Подсознательно ожидаемая боль не навалилась с новой силой, и я вздохнула свободнее. На предложение чародея покачала головой и широко улыбнулась. «Лучше давай посмотрим бусы. Отыскать постоялый двор со свободными комнатами удалось не сразу. Арда уже всерьёз задумывался над тем, чтобы спешно покинуть город, и пока совсем не стемнело, подыскать удобную полянку в лесу. Когда, нам неожиданно повезло. Правда, попросили втридорого. Однако в том, что у слуг магов водились деньги, ничего подозрительного не было. И пока я раскладывала на кровати ярмарочные трофеи, Чародей отмокал в располагавшейся за дубовой ширмой бадье с растворённой в воде пригрышней местной лечебной соли. Иначе тут и не мылись. Причиной подобной «неудачи» был мой живой интерес буквально к каждому прилавку или представлению бродячих артистов. Поглазеть хотелось на всё, и не было ничего удивительного в том, что все самые дешёвые комнаты – Расхватали, в то время, пока чародей убеждал меня в необходимости купить бусы, потому что каждая уважающая себя барышня должна иметь хотя бы стеклянные. В итоге маг под шумок купил браслет из янтарной крошки, брошь с кораллами-ягодками и глиняную свистульку. Под конец прогулки Арда гордо вручил шитого из лоскутов зайца а на возмущение, что я уже взрослая для игрушек, прямо заявил «Всё это — учебные пособия». Когда же оказалось, что на нашем постоялом дворе остановился странствующий сказитель имени Стрель, Раджетти понял, что проще поужинать в зале со всеми посетителями, чем убеждать одну очень непоседливую девицу в нецелесообразности и рискованности некоторых шагов. Ладно. Не выдержав умоляющего взгляда, махнул рукой Мак поужинаем в общем зале. Но три следующих дня котелок мой и шты. Я так быстро закивала головой, что Ардо понял. Продешевил. За возможность послушать сказителя можно хоть до самой алиты каждый день оттирать засохшую кашу. Благо Теперь умела воду кипятить. На раз два. В штольне редко забредали даже торговцы, не то что барды или трубадуры. Радости не было предела, когда выяснилось, что бард не просто бард, а прославленный Летис Артуа. И выступать он собирался с историей о семи башнях, переписанная на новый лад древняя легенда Удивительным образом перекликалась с историями о семи рых. А уж с Ночью гнева, написанной святым Анкараем, многие видели недвусмысленные параллели. Вся разница была лишь в том, что в Ночи гнева рассказывалось, как семеро заточили не называемого за его жажду силы, а в семи башнях главной фигурой повествования был влюблённый рыцарь. готовые ради свои синьоры вызвать на бой проклявших её демонов, которых было ровно 7. Ты должна быть читала эту сказку раз 40 не меньше, не надоело ещё? Тихо посмеиваясь, спросил Арда, но бегло оглядев зал, сочувствующе вздохнул. Кажется, все места заняты. Но можно постоять у стеночки. "Робко возразила я: "А поесть потом в комнате". "Погоди-ка", хитро улыбнулся Раджетти и, взяв меня за руку, потащил за собой. Небольшое возвышение, служившее по совместительству с сценой, располагалось в дальнем от входа углу, рядом с камином. Отведённое странствующему скожителю место пока что пустовало. Но ближайший столик на 5 персон был занят одним единственным посетителем. Подсесть к нему никто не решался, скорее всего, из-за внушающего опасение вида и тёмной ауры. Ненец весело шипнул чиродий, будто для него видеть ненцев было делом привычным. Не меньше десятка каждый день вот ей-ей. Скорее всего, телохранитель. Я никогда до этого не видела представителей Ньена. Отец любил рассказывать про империю не людей, которые, несмотря на отсутствие магических способностей, благодаря своим тайным знаниям имели нешуточное влияние на конклав. Магам приходилось считаться с ньенцами. по многим вопросам. Хоть империя старалась и не вмешиваться в человеческие дела лишний раз. Отец говорил, что только увидев нянца, я сразу пойму, что это он. Нянец вряд ли был ниже 2 м, но помимо роста и худощавого телосложения, разглядеть что-либо ещё не представлялось возможным из-за тёмного, чуть блестящего и шелестящего даже на вид плаща, плотно окутавшего долговязовую фигуру. Нелюдь сидел спиной к стене, взирая на забитый посетителями зал, двумя парами чуть светящихся из-под глубокого капюшона вишнёвых глаз. В столешницу перед ним был воткнут изогнутый когтим обсидиановый кинжал. Замерв в пяти шагах, Раджэтти Сложил ладони вместе и медленно, держа спину идеально ровной, поклонился. Головы он при этом не опустил и продолжал смотреть на Ньенца. Стоило тому повернуться, чиродей произнёс короткую фразу на странном щёлкающем, но при этом довольно певучем языке. Ты знаешь нашу речь? довольно прошеплявил Нелють. Могу я знать имена, которыми вы связаны? Моё имя — Ариин, а это моя сестра Кель. Насколько я помнила из рассказов отца, народ Ньена не любил, когда люди коверкали их язык, однако из принципа делали вид, что не понимают ни слова по-человечески. Если уж Ньенец переходил на какой-то из общих языков — Значит, он оценил то, как с ним завели разговор на его наречии. А ещё это значило, что Арда говорил на ньенском практически без акцента. Хотя маг же сам заявлял, что уметь надо, если не всё, то очень многое. Садись, именем Кель связанная, наклонившись вперёд, Нельдь обозначил поклонке в ком головы. — Садись именем Арии Ин, связанный. Будьте гостями моего сердца. Стараясь не глазеть совсем уж откровенно, не сразу сообразила, что, судя по приглашению Ньенса, первой занять место за столом должна была я, и только потом чародей. Раджетти не торопил, давая спокойно воспринять происходящее и всячески делая вид, что остался стоять он, не просто так. Служанка, которая без сомнения прекрасно видела махающего ей арда, в свою очередь делала вид, что у неё есть дела куда важнее, чем обслуживание столика с нелюдим за ним. Люди забавные. Едва различимо щёлкнул мненец. Всё ещё боятся нас. Словно пытаясь доказать обратное, Я заняла место по правую руку от него, хотя изначально на это место, если судить по взгляду, метил чародей. Ненец, уставился темной копешона на меня, и лишь каким-то чудом нашли силы не отвести взгляд. Снова рассмеявшись, ненец дёрнул плечами. Ты хорошо говоришь на косельте. Не смог не отметить арда. счет, напытаясь привлечь внимание служанки. Я храню того, кто носит имя Леттис. Моё сердце у него. Человек настоял, чтобы я выучил его язык, если хочу вернуть сердце. Он украл ваше сердце? Невольно вырвалось у меня. Как вы можете жить без сердца? Неениц откинул полуплаща в сторону, и длиннопалая рука, одна из четырёх имеющихся, потянулась к моему лбу. Как зачарованная, смотрела на тёмную эбонитовую кожу, пока раджетт вдруг не схватил мне люди за кисть. Я могу жить без сердца. Ты тоже можешь жить без сердца. Безэмоциональным тоном заявил телохранитель, обратно кутаясь в плащ. «Лэтис спас мою жизнь. Сердце за сердце. Я обязан служить ему, пока не верну долг». «Он дал тебе имя?» — вдруг спросил Арда и вдруг заговорил на Ньенском наречии. «Хватит!» — резко оборвал его Ньенец. «Ты слишком много говоришь». Я пришёл к этому столу не просто так. «Уходи!» Две пары вишнёвых глаз уставились на мага, на что Раджетти недовольно поджал губы и, не став спорить, послушно встал. Я потянулась за ним, но в последний момент была остановлена цепкой рукой нелюдя, схвативший меня за правую руку точно под сгибом локтя. Знак полумесяца отозвался мгновенно, но не как обычно. Сейчас от него шла приятная прохлада, разливающая по всему телу бодрящее чувство. Квиль. Имя, которым меня связали Квиль. Если сестре без сердца нужна будет помощь, ищи меня этим именем. Я смогла только кивнуть в ответ. Идите, кивнул в сторону лестницы Квиль. Больше вам здесь делать нечего. С лица Раджети будто бы разом стёрли всю беззаботность. Настаивать на том, чтобы всё-таки остаться и посмотреть на представление барда, видя непривычную серьёзность чародея, мне не хотелось. И потому мы быстро вернулись в комнату. Оказалось, Арде слышал еще на ярмарке, что в Киппиной приехал известный Барт Летис, а в телохранителях у него настоящий Ньенский воин. Несмотря на отсутствие магических способностей, народ Ньена был весьма тесно знаком с магией смерти, хотя сами они называли ее иначе — Хельши. Перевода этого слишком сложного понятия не существовало, Самым близким по смыслу слову была разве что темнота. Не тьма, не зло, не что-то демоническое, просто темнота. Рассказав это, чародей замер у окна, не оборачиваясь и собираясь то ли с духом, то ли с мыслями, чтобы продолжить разговор. Мне бы очень хотелось, чтобы моя догадка не подтвердилась. Наконец заговорил Раджети. Потому что теперь совершенно точно придётся обращаться за помощью к тому, кто Он неожиданно хлопнул себя по лбу и просиял. Подождёшь меня здесь. Я быстро. Надо отправить ещё одного эфирного вестника, и если повезёт, мы сможем раскусить природу твоего знака на раз-два. Мак прищёлкнул пальцами и подмигнул. даже тащиться в алиту не придётся я неуверенно кивнула от чего-то чувствуя себя не в своей тарелке возможно от того что перестала что-либо понимать уже в тот момент когда арда заговорил на ньенском почему он назвал меня сестрой без сердца выпалило мучающий меня вопрос прежде чем раджети выскочил за дверь маг замер в проёме до побелевших костяшек сжав дверную ручку чуть покачнувшись он сделал шаг назад и медленно повернулся улыбка на его лице выглядела неестественной но арда кажется и не стремился обмануть скорее ему неуютно было говорить о том что он понял из разговора с ниянцем понимаешь в неяне верит, что каждый носит с собой смерть, храня её в сердце. Отдавая кому-то своё сердце, ты отдаёшь не только свою жизнь, но и смерть. Видимо, это всё-таки проклятие. Скорее всего, очень древнее, и помочь в его снятии может только Лига. Правда остаётся неясным, каким образом проснулся дар. Впрочем, неважно. Вы ведь о чём-то таком с самого начала думали? Думал. Не стал врать Раджети. Но не хотел пугать тебя. Но теперь я точно знаю, кто с этим может помочь. И что ничего ужасного не случилось. Веришь мне? Я снова кивнула, но уже решительнее. В конце концов, все дороги ведут в Ньен. Полголоса пробормотал чародей и усмехнувшись вышел в коридор. Закрыв за ним дверь на ключ, я осознала, что впервые за последнее время осталась в одиночестве. Гнетущее предчувствие чего-то тёмного и опасного неожиданно свалилось на плечи. Всё уже закончилось, хрипло рассмеялся неенец, сидящий на нижних ступенях лестницы. Арден не возвращался, хотя прошло уже несколько лучин, и я вовсю начала волноваться. До полноценной паники было ещё далеко, но её отголоски плясали где-то на краю сознания, вынудив спуститься в зал и подождать чародея у входа. "Я здесь не за этим", тихо возразила я и, обняв колени, опустилась на корточки двумя ступенями выше. Зал оказался пуст. Скорее всего, именно по этой причине Нелюдь избавился от своего шуршаще-блестящего плаща, и теперь я могла как следует разглядеть его. Кожа уньенца была вовсе не банитовой, как мне сначала показалось, а сизо-пепельной, с лунным отблеском и словно светилась изнутри. Плотные чёрные перчатки доходили до локтей всех четырёх рук. Две пары узких миндалевидных глаз смотрели тёмными гранатами, притягивая всё внимание. И далеко не сразу я заметила, что лицо выглядело почти человеческим, разве что более вытянутое, с высоким лбом, плавно перетекающим в длинный тонкий нос. Чёрные волосы, заплетённые в мелкие косички, были собраны в высокий хвост, торчащийся на затылке словно куст. А в заострённых ушах красовалось сразу по три серебристых колечка. Одет он был в кожаную безрукавку с воротом под подбородок, тёмно-синие шировары и тканевые расшитые туфли, никак не вязавшиеся с общей тёмной аурой своим кричаще алым цветом. Сестре нужна помощь? Внуфер рассмеялся квиль. Смех выглядел немного жутковатым. Словно ниенец пытался повторить человеческую манеру, не совсем понимая смысл. "С чего вы взяли?" настороженно спросила я. Ниенец откинулся назад, опираясь локтями, и запрокинул голову, с хищной улыбкой изучая моё несомненно испуганное выражение лица. Я знаю, что тот человек тебе не брат. Я знаю, кто он на самом деле, потому что ваши чародейские искусства не в силах обмануть мой взор. А ещё я знаю, что твоё сердце отобрали без твоего согласия. И я взжалась и покачала головой, отказываясь от помощи. Я знаю, кто твой друг на самом деле. Внеение одна известная личность. Тогда почему не расскажете мне сразу? Квиль стёр с лица улыбку. Ты веришь ему? Мои слова могут пошатнуть твою веру. Стоит ли это того, если на самом деле он неплохой человек? К тому же, от чего тебе верить мне? Не дожидаясь ответа, он встал И спустя всего мгновение из дверей, ведущих в кухню, вышел владелец постоялого двора с заставленным едой под носом. До этого я видела его только мельком, когда Арда расплачивался за комнату. Широкоплечий высокий мужчина похожил больше на вышибалу, чем на радушного хозяина, встречающего гостей хлебом с солью, и рваный шрам через переносицу, только подкреплял первое впечатление. Почувствовав запах еды, я мигом вспомнила, что так и не поужинала. Сбитень закончился. Я принёс твоё любимое вино. Ох, девочка. Мужчина перевёл насторожённый взгляд на меня. Тебе что-то нужно? Всё в порядке, Врен. Она меня не боится. Могу ли я её угостить? Конечно, пожал плечами хозяин. Но вина ей не налью. У меня всё равно нет на него денег, а уговор был только насчёт еды. Усаживаясь за ближайший столик, Квиль поманил меня рукой. А это за еду. Тут же нашёлся Врен. поставив поднос и быстро разлив вино по кружкам. Может, мне стыдно за то, что девица так с тобой себя вела? Не стоит тебе портить отношения с невесткой. Я уеду, а она останется. Мне не привыкать к шепоткам за спиной и настороженным взглядам. Я понимаю шепотки и взгляды, сплеснул руками хозяин. Но она не хотела обслуживать гостей. А ты чего замерла? Не бойся, этот красноглазый тебя не съест. Он вообще мясо на дух не переносит. А она не меня боится. Широко оскалился енинец и с усмешкой посмотрел на меня. Сядишь или пойдёшь к себе? Набравшись смелости, я устроилась на табуретке и принялась таскать запечённые в кисло-сладком соусе овощи. Пока мужчины ударились в воспоминания в прошлом в Рэнбл-Боцмановом на торговом судне, Аквиль работал таможенным досмотрщиком в Ньенском порту. Удавалось без труда выцеплять особо понравившиеся круглые ши кабачков и кусочки сладкого перца. Каким образом Квиле забросила так далеко не только от родного архипелага, но и от деятельности простого портового служащего? оставалась загадкой. Хотя, возможно, одного его вида хватало, чтобы достойно выполнять обязанности телохранителя. Но зато я узнала, что у неени в принципе не носили имён, называя себя по роду деятельности. Как вы при этом разбираетесь, кто имелся в виду? сетовал Врен, эмоционально жестикулируя руками. Найдите лодочника, сказал он. Так мы того конкретного лодочника полдня по всему городу искали. И то повезло, что он был тридцатым, а не 130-м. Лодочник произнёс квиль, выхватывая прямо из-под моей руки последний ломтик перца и повторил: "Лодочник. Ты разве не слышишь разницы?" Демоны раздири, конечно, не слышу. Это у вашу разница в интонациях только владеющие разобрать и могут. И кошки, поддакнул енец. Чудесные создания. За весёлыми рассказами я совсем потеряла счёт времени и перестала чувствовать тревогу. Нораджети не возвращался, и несмотря на слепающие глаза Твёрдо решила дождаться чародея, чего бы то ни стоило. Однако Квиль считал по-другому, о чём не преминул сообщить. С ним всё будет хорошо, уверенно сказал он и пальцем верхней руки коснулся моего носа. Откуда вы знаете? Я знаю, кто он такой, напомнил Неенец.